Глава двадцать 28. Вот неудача. Это оказался тупик. Артур встроил в свою дверь механизм с числовым паролем, прямо как в школьном шкафчике. До этого момента всё шло абсолютно гладко. Правда, мне понадобилось четыре дня, чтобы представилась возможность украсть у Артура какую-нибудь вещь, но всё получилось очень просто. В библиотеке я попросила у него карандаш, а потом просто забыла его вернуть. Как раз перед этим он кусал этот карандаш, так что более личного предмета и не придумаешь. Когда я после стольких дней опять прошла через зеленую дверь, это был почти торжественный момент. В коридоре снова было тихо и вполне мирно. Но я решила не дать никаким шелестящим невидимым существам себя запутать. Это всего лишь сон, и у меня важное задание. Я не знала, какая именно дверь принадлежит Артуру, но примерно догадывалась, где ее можно найти. Ведь дверь Генри была прямо напротив моей. Остальные двери снова играли в свою игру с переменами мест, но несмотря на это, я довольно быстро нашла дверь Анабель в боковом коридоре. Напротив ее чопорного готического портала находилась простая гладкая металлическая дверь совсем без украшений. Лишь посредине я обнаружила кованные буквы, из которых складывалось Карпенотчем. Двери Артура и Анабель как-то странно сочетались между собой. В них обеих не было совершенно никакого чувства юмора. С содроганием я вспомнила о нашей прошлой встрече и спросила себя, правильно ли поступаю. То есть эти двое действительно странные ребята. Так ли уж сильно я хочу знать, что снится Артуру? Но, возможно, понять это мне никогда не придется. Я все равно застряла тут, перед этой дверью. Такое разочарование. Четыре дурацких числа, полное отсутствие всякой фантазии. Я рассчитывала на высокопарную загадку, может, на стражника с секирой или на нечто подобное, Но уж никак не на простейший кодовый замок. Как мне хотелось сейчас пнуть со всей силы по этой двери. Наверное, через металлическую дверь можно пройти с помощью газового резака, но, честно говоря, я не очень представляла, как выглядит газовый резак. Поэтому не могла его здесь нафантазировать. Я наугад набрала какую-то комбинацию чисел, но тут кто-то за моей спиной произнёс: "Попробуй 1704". "Генри?" Я резко обернулась. "Ты совсем с ума сошёл, так меня пугать? Я тоже рад тебя видеть". Генри улыбнулся. "1704", повторил он. "День рождения Анабель. Только поторопись". Он многозначительно поглядел на дверь Анабель за нами, и я поняла, что на романтическое приветствие у нас времени нет. Тогда я снова развернулась к замку. Кстати, Круто выглядишь, заметил Генри. Такая элегантная смесь женщины-кошки и воина ниндзя. Под чёрной маской кошки щёки мои зарделись. Честно говоря, сначала я попыталась превратиться в порыв ветра, а этот наряд был моим вторым вариантом. Для порыва ветра мой уровень явно недостаточно продвинутый. Но вот если я появлюсь во сне Артура в таком облачении, он меня хотя бы не сразу узнает. Замок щёлкнул. 1704 действительно оказались правильной комбинацией чисел. Я осторожно открыла дверь, но всё ещё мешкала на пороге. А что ты украла у Артура? спросила я, сняв маску и бросила её на пол. Она вдруг показалась мне просто ужасной. Кроме того, сейчас я была не одна. Ничего, сказал Генри. Мы же пили кровь друг друга забыла? Это гораздо более личное дело, чем любой предмет. О, оказывается, моя кража была абсолютно ненужной. А я уже раздумывала над тем, что же случится, если во сне я вдруг выпущу карандаш, который засыпая крепко зажала между пальцами. Мне даже захотелось примотать его для верности клейкой лентой. Я до сих пор не решалась войти. Пойдем уже. Генри подошел ко мне и открыл дверь чуть больше. Давай сделаем это, раз уж затеяли. Он взял меня за руку, и мы вместе переступили через порог. В следующий момент мы оказались в необъятной пустыне. В Широкой яме, напоминающей русло реки, в котором уже давно не было воды. Земля здесь была рыжеватая, пыльной и сухой. Повсюду валялись маленькие камни и возвышались огромные валуны. По бокам росло несколько чахлых кустов и деревьев а также огромные кактусы. Вдалеке можно было различить силуэты гор. "Артур смотрит во сне вестерн?" спросила я, карабкаясь по обломку скалы в направлении берега. Никого не было видно, но я всё равно почему-то говорила шёпотом. "Понятия не имею", прошептал в ответ Генри, оглядываясь по сторонам. "Здесь наверняка водятся кобры". Я уже начинала раздумывать, не нафантазирует ли себе высокие сапоги. Я совсем забыла об этой детали костюма женщины-кошки. В тот же миг мы услышали странный громы и шум, который наполнял воздух и становился всё ближе и ближе. Скала под моими ногами задрожала. "Пойдём", выпалил Генри, схватил меня за руку и потянул по камням дальше к берегу. А шум и гром тем временем усиливались и приближались. "Вот чёрт. Артур, наверное, видел во сне какое-нибудь землетрясение, или атомный взрыв, или наводнение", проорал Генри. Гром был уже совсем близко, и я тоже это увидела. На нас устремилась огромная волна, метра два в высоту, и бежать от нее было некуда. Поток воды сметал всё, что лежало у него на пути: ветки, камни, а через секунду он грозился так же легко слезнуть Генри и меня. Мы утонем, как котята, только и успела подумать я. Но вопреки моим опасениям, нас вовсе не снесло волной. Обломок скалы под нашими ногами в мгновение ока вырос на несколько метров в высоту, будто гигантский каменный гриб. Я с трудом удерживала равновесие. Вода прошла мимо нас и забурлила в русле, а мы при этом даже ног не замочили. Что? Сеат мой обеш настучал. Скала, на которой мы стояли, снова изменила форму. Теперь она, росла наросв шире, становилась мостом к берегу, через который Генри и потащил меня. Тем временем шум воды стал намного тише. Всё это длилось не дольше нескольких секунд. Когда мы достигли берега, то услышали, как кто-то захлопал в ладоши. Это был Артур. "Неплохо", сказал он, неподвижно стоя у засохшего дерева. И вид у него был еще прекраснее, чем всегда. Ты все улучшаешь и улучшаешь мастерство, Генри. Генри ничего не ответил. А я тем временем попыталась успокоить дыхание и пульс, а также собраться с мыслями. Прошу простить за столь невежливое приветствие, Лив. Артур растянул губы в усмешке, но глаза его оставались серьезными. Как правило, я не топлю своих гостей, только непрошенных. Ладно. Наш план проникнуть в Картору незамеченными, кажется, провалился. Я спрашиваю себя: почему мой друг пытается тайком проскользнуть в мои сны? Артур сделал шаг вперед, не сводя с Генри испытующего взгляда. Может, объяснишь, в чем дело? Мне просто хотелось получить несколько ответов, спокойно сказал Генри. Артур покачал головой. И что же такого ты хотел узнать тут, чего не мог спросить у меня напрямую? В голосе его звучала обида. Да ладно, Артур, перестань. Скажи лучше, когда в последний раз мы говорили с тобой по душам? Генри на секунду замолчал, а затем тихо добавил: "Я беспокоюсь о тебе". Артур пренебрежительно хмыкнул. Только не надо строить из себя героя, Генри. Именно ты О да. Я прекрасно знаю, чем ты занимаешься по ночам. Только не думай, что твои проделки останутся незамеченными. И ты в который раз доказал, насколько хорошо владеешь этим искусством. Но ты дал обещание. Каждый из нас это сделал. Он обвел рукой пейзаж вокруг. За то, что мы видим здесь. За неограниченную власть, за исполнение наших сокровенных желаний. По его лицу пробежала тень. Но лишь она это понимает. Да, конечно, идеальная парочка. Они явно сидели на первой партии в школе демонических наук. На твоей совести и на совести этого демона смерть бывшего парня Анабель и её пса, с вызовом проговорила я. Ничего удивительного, что она в это верит. И только тут я заметила предостерегающий взгляд Генри. Что ж, действительно, не самый тонкий подход к допросу подозреваемого. Шерлок Холмс вряд ли гордился бы мной. Артур сощурил глаза. Малышка Лив, ты ещё совсем зелёная в нашем деле, чтобы иметь хоть малейшее представление о чём идёт речь, надменно сказал он. Я скрестила руки на груди. Когда кто-нибудь называл меня малышкой Лив, Я тут же приходила в ярость. Может, все как раз наоборот? И в отличие от тебя, я еще не утратила здравого смысла. И меня пока что не свели с ума всякие пентаграммы и бормотание возвышенных изречений. Я грозно поглядела на него. Что, собственно, случится на последнем ритуале? Что ты хочешь устроить на Хэллоуин? Зажечь еще парочку черных свечек, построить алтарь из околоти игнёнка? Или, может, раз уж на то пошло, давай принесем жертву человека? Что скажешь? Я уже почти засмеялась, но выражение лица Артура заставило меня сдержаться. На этих словах в его глазах загорелось какое-то тёмное, дикое пламя. Мне вдруг стало плохо. Неужели я попала в точку? Что за бред? Этого просто не может быть. Пуджо Круэнтос. Окровавленный кинжал, пробормотал Генри. Артур кивнул. Вот ты и получил свои ответы, Генри. И в глубине души ты знал их всегда, просто не решался посмотреть правде в глаза. Нет, вы же не серьёзно, правда? прошептала я. Артур не обращал на меня больше никакого внимания. Для него теперь казалось, существовал только Генри. Она боль готова, сказал он. Она хочет исправить то, что почти разрушила, и согласна довести дело до конца, ради нас всех. Пока он говорил, пейзаж вокруг менялся. Сначала незаметно, затем всё сильнее, пока мы не оказались в совершенно других декорациях. Природа стала иной. Всё было теперь зелёным и тёмным. Русло реки, скалы, рыжая земля выцветали на глазах. Вместо этого вырос слой травы, папоротника и плюща, который подползал прямо к нашим ногам. Цвет неба, с ясно-голубого, изменился на затянутой тучами серой. Когда Артур повернулся к монументальному склепу, который охраняли два ангела, голос его чуть заметно дрожал. "На Хэллоуин она принесёт себя в жертву, чтобы освободить князя тьмы из за его западни". Он поднял руку. "И это случится именно здесь". Я уставилась на ангела, не видя его. "Но ты же любишь Аннабель», — пробормотала я. «А "Она любит тебя". Ты же не можешь действительно хотеть. Ты что, сам не видишь, какое это сумасшествие? Я развернулась к Генри. Почему же он так спокойно стоит за моей спиной? Артур только что сказал, что собирается убить свою подругу, которая является также подругой Генри, во имя какого-то несуществующего демона. Серые глаза Генри сверлили Артура. Ты считаешь, что если это случится во сне, то все пройдет гладко, так ведь? Думаешь, раз это сон, то ты действительно сможешь это совершить? Артур снова кивнул. У меня словно камень с души свалился. Значит, во сне. Конечно, Анабель должна умереть только во сне. Но разве это менее ужасно? Генри подошёл немного поближе к Артуру. Теперь он стоял прямо перед ним. Возле Артура к могильной плите, поросшей мхом, прислонился каменный ангел, а за его спиной в чаще я различила ещё несколько надгробных камней, которые, словно надломанные зубы, торчали из зарослей плюща. Мы снова очутились на Хайгейтском кладбище. Вам кажется, только так можно окончить это дело? чтобы никто не пострадал. Генри говорил очень медленно, словно с ребенком. Это единственный путь, выкрикнул Артур. Затем он ненадолго замолчал. Могу ли я на тебя положиться, Генри? через некоторое время спросил он. Генри ответил не сразу. Они с Артуром глядели друг другу прямо в глаза. Казалось, их взгляды сражаются на невидимой дуэли. Я кашлянула. Если Артур и Анабель предполагают провести этот ритуал во сне, они наверняка рассчитывают, что в любой момент смогут проснуться и инсценированный ими же самими кошмар тут же закончится. Но что, если они ошибаются? Я потрогала надгробный камень рядом с собой. Эти сны были совсем другими. Я абсолютно отчетливо ощущала, как Генри касается моей кожи. Я чувствовала каждый порыв ветра, каждое пожатие его руки, его поцелуя, А теперь еще и шершавую поверхность надгробной плиты под своей ладонью. Какое же это чувство, когда в тело вонзают нож? Рана, кровь. Вы не можете этого сделать, выкрикнула я и почувствовала, что мои нервы скоро сдадут. Вы ведь совершенно не представляете, что тогда случится с Анабель. Она права, Артур. Всё зашло слишком далеко, подтвердил Генри. Ты до сих пор ничего не понял, Генри. У нас нет выбора. Артур казался разгневанным и в то же время растерянным. Он не оставил нам ничего другого. Мы дали клятву. Выбор есть всегда, возразил Генри и положил руку Артуру на плечо. Мы не должны этого делать. Ты не должен этого делать. Артур прикусил губу. Только не оставляй меня в такой момент. и Я этого не сделаю, спокойно сказал Генри. Мы ещё найдём выход. Да хелоуен у нас есть почти целый месяц выход, повторил Артур, и в его глазах блеснул огонёк надежды. На секунду у меня тоже появилось чувство, что всё будет хорошо. Генри держит всё под контролем. Или это Артур держит всё под контролем? Но затем я услышала рычание, прямо за спиной. Я резко развернулась и уставилась в пустые глаза надгробной скульптуры. Это была огромная собака из камня. Она лежала на тумбе перед покрытым мхом склепом, в тени дуба, заросшего папоротником. Снова раздалось рычание, а затем одна из каменных лап дрогнула. Медленно, очень медленно зверь поднял голову. Генри. Ладно, только без паники. Артур брось это, сказал Генри, но Артур лишь покачал головой. Я ничего и не делаю, в его голосе сквозил страх, тот самый страх, который внушал страх и мне. Это не я. И тут пёс встал в полный рост. Когда он снова зарычал, в пасти его обнажились два ряда острых зубов. Кажется, сейчас нам предстоит узнать, каково это Когда тебя во сне разрывают клыками. О нет. Мы должны выбираться отсюда и как можно быстрее. Дверь Артура. Куда она, черт возьми запропастилась? Мой взгляд пробежал по ветхим крестам и надгробным плитам. Вот же она, металлическая дверь, встроена в стену монументального склепа, который охраняли два ангела. Генри, скорее, вон туда, крикнула я, и Генри схватил меня за руку. Назад, Лив. Он не отрывал взгляда от кроны дуба. Пес присел перед прыжком, но прежде чем он успел на нас наброситься, На него свалилось это огромное дерево. Я решила не проверять, попало ли оружие в цели, и потянула Генри дальше к каменным Мангелом. Рывком я открыла металлическую дверь и вывалилась в коридор, но Генри снова обернулся. "Проснись же, черт возьми, Артур!" закричал он другу, который до сих пор стоял на том же месте. Глаза Артура были широко раскрыты, и он не мигая смотрел на крону огромного дерева. "Просыпайся". Генри силой захлопнул за собой дверь, и тут я почувствовала прикосновение чего-то теплого и влажного к моему лицу. А следующим, что я увидела, была морда нашей кнопки, которая осторожно меня облизывала. За окном уже начинался рассвет. Спасибо, что разбудила меня, кнопочка, пробормотала я, пытаясь прийти в себя и прижимаясь к её мягкому тёплому телу. Только что я видела во сне очень злую собаку и ещё несколько неприятных вещей.